Глава тридцать четвертая. Целая неделя пролетела, как говорят в нашей деревне в таких случаях, не успела глянуться. Сначала стрельба на полигоне, затем полевой выход на трое суток в чудесное курортное место на берегу Каспия. Насладиться красотой пляжей и шелестом пальм не удалось. Все время нас гоняли, как тараканов по кухне, без остановки и без видимого полезного результата. Отстрелялся на отлично, пробежал трёшку, ложившись в норматив. Впервые отстоял в ночном карауле. Успел вырыть пару окопов полного профиля. Полежать под проезжающим БТРом в канавке, даже изобразил успешный бросок гранаты в корму. Ловко избежал соплей и слёз при химической атаке. Похож, я единственный во всём призыве, кому это удалось. Остальные нахватались хлорпикрина, не слишком умело пользуясь противогазом в зачумлённой палатке. Здесь противопогазы старые, ещё бросса в виде классического слоника с хоботом и быстро запотевающие круглые стёкла. Без снаровки его правильно надеть сложно. В общем и целом приятно провёл время в истинно мужских развлечениях. Кроме того, успел дать пару аплеух каким-то залётным дедам, которые пытались узнать у меня, сколько им дней до дембеля осталось. Хотя скорее меня следует считать залёт на монит, как раз на своей заставе служит. По традиции, ноябрьские держат масть на одном осеннем призыве. Но у меня не было настроения объяснять им политику партии в этом историческом периоде, поэтому просто настучал по ушам. Сделать гадость или подставу мне они даже теоретически не успеют. Так что и церемоньс нечего. Со своими отрядными дедушками так просто не получится разобраться, мне с ними в одном серпентарии и больше года жить. Тут тоньше, деликатнее действовать придётся. Но самое важное, конечно же, закладка. Сделал всё в лучшем виде. и место подобрал удачно, яркую заметную надпись на столбе намалевал, краску заблаговременно добыл в автопарке, даже герметично упаковал послание в стеклянную бутылку от шампуня. Поэтому вернулся в часть бодрым и отдохнувшим, и даже немного отъевшимся, на заставе кормили не в пример, лучше, чем в отряде. Подтверждается эмпирическое правило, чем меньше едоков, тем выше содержание белков и жиров в рационе героя-пограничника. Забыл упомянуть, что посылку с Воблы я получил и тут же честно раздал долги. Прапорщик Зейналов узнал о прибытии груза рыбных хвостов даже раньше меня и не дал ни одного шанса не сдержать слово. Лично проводил на КПП, где находился филиал почтового отделения на территории части. Получив посылку, доблестный прапор больше не выпустил её из рук до самой каптёрки. После вскрытия деревянного ящика шустро присвоил 2/3 содержимого и был такв. Даже спасибо не сказал, впрочем, я лично не ждал благодарности, хорошо зная повадки этого стервятника в погонах. Оставшийся без утайки честно вручил сержанту Сидоренко, как и обещал. Тот неожиданно расщедрился и отдарился тремя пачками печенья, чтобы я Бартанов угостил. Увожу к сержанту, с пустыми руками к товарищам по призыву после получения посылки являться стыдно. Никто, конечно, слова не скажет, да и не подумает даже, но мне им в голодные глаза еще смотреть. То, что меня на почту вызвали, все слышали, а значит, надежду питают. Не прошло и пары часов, как примчался в замыленный дневальный. Морозов тебя на КПП ждут, изговорчески подмигнув уточнил. Беги быстрее, девушка симпатичная. Вздох удивления пронёсся по казарме. Кто-то аж присвистнул восторженно. Кто-то отпустил восхищённый комментарий. Не литературный, жалк, поэтому опустим содержание. Конечно же, я помчался на проходную, где обнаружил сразу двух девушек. Карину и Маргариту. Привет, я попрощаться зашла. Уезжаем завтра в Армавир к родственникам. Отец просил непременно увидеть и передать тебе спасибо от него лично. Сам не успевает, дел много. Сказал, чтобы обязательно приезжал в гости после армии, всегда будет рад тебя видеть. Марго отошла в сторону, извитительно фыркнув, что здесь она только ради подруги, опасно в одиночку по город передвигаться, мол. Не успели переброситься парой слов, как наш романтичный разговор прервали. Перед воротами резко затормозил военный УАЗ, из которого выпорхнул какой-то незнакомый мне хлыщ с лейтенантскими погонами. Номера автомобиля незнакомые, в петлицах у гостя сверкают эмблемы связиста. Да и физиономии такой не припомню, отсюда легко сделать вывод, что Летеха служит на КРС, контрольной радиостанции. Нечего и гадать, интерес лейтенанта-связиста вызвала, конечно, не моя скромная персона, а находящаяся рядом с самой красивой девушкой гарнизона и окрестностей. К тому же завидная невеста, единственная дочь командира части. Судя по тому, как нахмурилась Ритка, модный хлыщ ей определенно знаком и совершенно точно неприятен. Бывают такие люди, при одном взгляде на которых сразу понимаешь, что скользкий и нехороший ты человек. Причем сразу безговорочно это осознается по целой куче мелких примет. Форма явно ушита по заказу, фуражка, аэродром невероятных размеров, начищенный до слепительного блеска сапоги. Это минимум час надо их дравить, при том, что с утра дождик моросил, и наведенный на обувь марафет продержится, если только по парке тут целый день вышагивать. А может, прищур глаз или гнусная ухмылка, прячущаяся в уголках губ. И даже осанка, походка или движение рук могут много сказать о человеке, если внимательно наблюдать. Короче, не понравился мне талетеха сразу и категорично. При этом умом понимая, что ничего плохого он сделать, Марго не посмеет, и даже косо посмотреть не осмелится, зная, кто ее папа. К тому же она и сама язва еще та, которую попробует только тронь. Так ответит, что мало не покажется. Поэтому трудно объяснить, почему я полез в бутылку. Собственно, от меня требовалось лишь приложить ладонь к шапке или хотя бы дернуть рукой, изображая воинское приветствие старшему по званию. Ничего зазорного в таком приветствии нет и быть не может. Отдать честь офицеру, что может быть сложного или проблемного. Но именно этому хлыщу в присутствии двух симпатичных мне девушек я этого делать не стал. Лейтенант аж замер на полушаге, резко затормозив, прервав стремительный бросок к заветной цели. До этого момента он меня вообще внимания не обращал. Видимо, но тот факт, что какой-то рядовой наглый вызывающе игнорирует его присутствие, не мог проскочить мимо его внимания. Рядовой, при виде старшего по званию руку надо прикладывать к жопе. Последнее слово произносится после паузы, чтобы солдат успел начать движение рукой. Это известный курсанский трюк, используемый в военных училищах для воспитания слишком борзых, не желающих отдавать честь всем подряд. А обычно такие мелкие конфликты случаются с чужими офицерами. После окрика обычно рефлекторно солдат тут же тянет руку вверх, отдавая честь. И в результате получается зашквар, ведь сказано было прикладывать к другому месту. После этого следует ехидный комментарий типа: "Ну что же, есть у тебя жопа на плечах, тогда ладно". С молодым солдатом такой трюк срабатывает в ста процентах случаев. Но где вы здесь увидели молодого и неопытного? Поэтому я нагло и спокойно усмехаюсь, не шевелясь вообще и доводя этим лейтенанта до бешенства. Рядовой, почему не отдаете честь старшему по званию? Пытается он вернуться в лоно уставных отношений, но делает это слишком поздно. Если бы сразу начал так, то без вариантов он прав, а я злостный нарушитель дисциплины. Но сейчас ситуация другая, и не я первый начал. Выполняю прямой приказ старшему по званию. Вы, тахисленант, потребовали приложить руку к жопе. Я в точности исполнил ваше указание. Тут Марго, видимо, врубилась в смысл происходящего и сдавленно хихикнула, пытаясь не заржать полный голос, что явно не к лицу воспитанному мадмоазеле. Дван на ряду внеочевидев вскипел связисто, осознав, что он со своими хитрыми подколками сам себя посадил в лужу. На глазах у девчонка «Есть два наряда вне очереди», — не стал спорить я, мне достаточно морально удовлетворение от случившегося. В этот момент на КПП появился капитан Иванов, хмурый и непонимающий осмотрел мизан-сцену с бледным лейтенантом, довольный, словно кошка, Ритка и другими чеховскими персонажами в пьесе Шекспира на арене цирка. «Опять ты?» — узрев меня, он пришел к выводу, что это все объясняет, и тут же свернул наше короткое невразумительное свидание. Лейтенант Красный как рак запрыгнул в уазик и умчался, не прощаясь. За что два наряда, когда успел, поинтересовался предводитель комендантского воинства. Он успел к шапочному разбору и кроме последней фразы ничего не слышал. Пришлось поведать на чистоту, как все случилось. Товарищ Иванов ржал до слез. «Один наряд отменяю. За сообразительность и находчивость в присутствии милых дам». «Почему не оба, товарищ капитан? Не наглей. Могу вернуть назад». Эх, знаешь, какая молодёжь пошла, на ходу подмётки режут. И только добравшись до кухни, я осознал, что сам себе только что подложил жирную свинью и зарыл собаку заодно. В связист на КРС это же разведотдел. Тот самый разведывательный отдел, где я хотел сделать себе карьеру, в тепле, сытости и комфорте провести остаток своей армейской жизни. Теперь же я своими собственными руками взрастил себе к ровно врага в лице будущего начальника. Интерлюдия. Герой Советского Союза адмирал флота Чернавин Владимир Николаевич Хмур смотрел в окно автомобиля. Настроение его было под стать хмурому декабрьскому небу. Он любил приезжать в эти края, именно здесь начался путь будущего главкома ВМФ. В далёком 1944 году поступил он в Бакинское военно-морское училище Юнг. Затем была Ленинградская высшая, потом первый атомный ракетоноситель первый поход подо льдами к Северному полюсу, Академия, командование флотами, Звезда Героя и многое другое, всего уже не вспомнить. Но начиналось все здесь. Почему-то именно сейчас он осознал, что добился в жизни почти всего, чего хотел, даже того, о чем и не мечтал никогда. В самом расцвете сил, а ему только-только исполнилось 60, при этом чувствовал он себя полным сил и здоровья, словно ему на двадесятка лет меньше, на погонах еще обычные звезды, а не вышитые. И дело всей его жизни... Военно-морской флот силен как никогда, и корабли новые строятся десятками и сотнями. Подводный флот так и вовсе первый в мире, в крайнем случае наравне с американским. Но как-то тревожно и неспокойно на душе у адмирала. И дело не в кораблях и подводных лодках, с ними как раз все в порядке, хотя проблемы с финансированием никак не решаются. Новый генсек равнодушен к армии и флоту, и норовит порезать новые проекты, да и старые не сильно жалуют. Его понять можно, в экономике очень серьёзные проблемы, денег не хватает даже на самое необходимое. Понять можно, принять нет. Столько сил потрачено, столько ресурсов десятилетий на ОКР и проектирование. Заводы и верфи построены, оборудование закуплено. Как можно резать по живому? Между тем чёрный командирская Волга въехала в Лениноран. Дорога от военного аэродрома заняла меньше часа. Как у вас тут обстановка? Тоже бузят? обратился он к сидящему рядом подполковнику Тросенко, начальнику по гранатардов, в которые они направлялись. Тишине немного стало, как всех армян выгнали, так вроде успокоились. В Баку тоже разогнали, но ощущение ненадолго. Пошла страна в разнос. Сами справились или войска привлекали? Как ни странно, само по себе улеглось. Уже блокада военного городка и танковолка палка началась, а потом раз и как обрезало. Мало того, местные националисты выкупили армянские дома, выплатили деньги, чтобы они быстрее уехали из города. Ого, какие у вас страсти кипят. Конторский, чем объясняют такие странные движения? Подполковник Тарасин, кляждасадлю поморщился. В присутствии водителя такие разговоры вести не рекомендуется. Темнят они что-то, не делятся информацией. В этот момент машина остановилась. Водитель посигналил, стальные ворота, окрашенные в брутальный зелёный цвет с нарисованными рубиновыми звёздами по центру, распахнулись. После чего чёрный Волга неспешно въехал на территорию части, вальяжно не спеша покатил к зданию штаба. Адмирал выбрался из тёплого душного салона, вдохнул тёплый влажный воздух с привкусом морской соли. Зажмурился на секунду, тряхнул головой, словно отгоняя видения и замер. Начальник погранотряда подумал, что адмиралу стало плохо с сердцем. но не успел сделать и пары шагов, как тот ожил и направился к входу в здание. Лишь на ступеньках на мгновение обернулся, словно встретил кого-то смутно знакомого и не узнал сразу. За обедом адмирал был рассеян, думал о чем-то своем, постоянно курил и почти ничего не ел. Мысли его почему-то возвращались к тому моменту, когда он выбрался из машины. И он сам не мог понять, что же его так взволновало, что никак не может успокоиться. Почему-то из головы не выходило изображение на плакате перед штабом. Наверняка к приезду Высокову в гости нарисовали. Сюжеты с морскими кораблями у пограничников не особо популярны. Молодцы, конечно, овяносьs получилось как настоя. Камчатский краб мне в печёнку. От неожиданного озарения адмиралу чуть не стало плохо, раз он вспомнил ругательство из времени, когда был ещё юнгой. Какой на к морскому дьяволу овяносец. Срываться с места и мчаться на улицу он не стал, всё же главком, а не юноша с горящим взором. Но чем дольше он осознавал случившееся, тем сильнее его пробивал холодный пот. "Выйдем на улицу, Паша, душно что-то мне стало старику". Пал Палыч Тарасенко, он знал уже много лет и поэтому иногда по-дружески, а уж скорее по отцовски, позволял себе называть его по имени. 20 лет разницы в возрасте как никак. Конечно же, при отсутствии посторонних. Ошибки быть не могло. На плакате действительно оказался изображён танк РД-Белиси, тяжёлый овянисущий ракетный крейсер. Будущая краса и гордость всего советского военно-морского флота. Предчувствие надвигающейся катастрофы теперь стало абсолютно четким и ясным. Ключевое слово – будущее. На данный момент времени авианесущий крейсер Тбилиси еще только строится. Этого ли не знать адмиралу флота, который каждую неделю читает отчеты о ходе испытаний и сдаче узлов и системы этого корабля? Месяц назад недостроенный авианосец, Не до конца укомплектованный экипажем, первый раз вышел в море. Такая спешка потребовалась для того, чтобы провести первые экспериментальные взлёты и посадки на палубу. У авиаторов работы не по чаты и край, тоже сроки горят. Много ещё нужно довести до ума. Поэтому полуживой авианосец вытолкнули в море в незаконченном виде и с неполным экипажем. Первые испытания прошли успешно, истребитель взлетел и сел на палубу, после чего отбились и сразу вернулся на достройку. По советской традиции изображения новой современной военной техники нигде не публикуются, даже если давным-давно гуляют по страницам зарубежных журналов. О существовании истребителей МиГ-29 и Су-27, например, обычные граждане узнали лишь через 10 лет после принятия на вооружение, да и то благодаря авиасалону Фарнборо или Бурже, где их показали всему миру. Поэтому детальные и точные изображения строящегося авианосца повергло адмирала в некое подобие шока. И чем дольше вглядывался, тем сильнее становилась его тревога. Ладно, можно допустить, что кто-то видел строящийся крейсер в Николаеве. Всё же такую громадину не спрячешь и не скроешь от посторонних глаз при всём желании. И по памяти нарисовал с удивительной точностью. Но нет, это поразило больше всего. Чёрт с ним, корпус корабля можно разглядеть с берега, но откуда художник мог знать, что на палубе разметка нарисована? Её только в сентябре-октябре нанесли, и кроме как с воздуха рассмотреть её невозможно. Мало того, на плакате, кроме штрихованной и сплошной разметки, огромные пилотажные знаки изображены, которых еще нет в реальности. Их не успели нанести, но в эскизном проекте они точно были, это и Владимир Николаевич помнит. К тому же на рисунке крейсер выглядит полностью достроенным, но некоторые локаторы РЛС до сего дня еще не установлены. Здесь же они присутствуют, это значит, что кто-то имел доступ к конструкторской документации. Это не просто катастрофа, это же полный песец называется. Внимательное изучение стенда привело адмирала ещё к нескольким поразительным откровениям. Поначалу он не обратил особого внимания на самолёт, всё же моряк в первую очередь всегда любуется кораблями, а истребитель определённо отличался от того, что недавно садился на авианосец. Фотографии в недавнем отчёте прилагались. Уже ничему не удивляясь, главнокомандующий осознал, что на плакате не ошибка или не точность художника, и неплохо прорисованный МиГ-29К корабельный Он имеет возможность лицезреть сверхсекретный палубный истребитель от КБ Сухова, которого над Белиси не было и быть не могло. Самолёт ещё только заканчивает заводские испытания. Его, кроме пары лётчиков-конструкторов, никто вживую не видел. Даже он сам только на бумаге его наблюдал, поэтому и не узнал сразу. Павел Пауч, у тебя коньяк есть? Подполковник Тарасенко стоял рядом и ничего не понимал в происходящем, однако коньяк у него нашелся сразу. Хороший, десятилетний Кировобадский. Не путать с тем, что в магазинах продается, тот пить в здравом уме Пал Палыч никому не посоветовал бы. Этот же напиток был как божественный нектар, только первым секретарям положен.